Глава 14. Серые будни 2. Дни тянулись за днями, похожие друг на друга в своей обыденности. Каждое утро начиналось ранние тренировки, потом наша боевая ячейка вместе с обычными актерами репетировала «Вишневый сад». А по вечерам мы повадили с Дэном ездить на берег Волги, в районе промзоны и оттачивать стрельбу. Очень скоро к нам присоединились Костик и Элечка, Акика же безмолвной тенью исчезала после занятий. В спектакль Артемий Викторович ее так и не добавил. Когда мы задавали девушке вопросы, как она проводит все оставшееся время, Сита неизменно отвечала, консультирует наших местных чекистов во главе с Бейтиксом. А заодно сама ищет сикигами, которые после того случая будто сквозь землю провалились. Ни разу не выдали себя, не оставили никаких следов, И словно бы передумали строить козни обществу масок, по крайней мере, если судить по нашему чату. По факту, об их таинственном существовании напоминала лишь обязательная фраза про тайное, которая непременно когда-нибудь станет явным. В конце недели мы отыграли спектакль на обычной сцене. Все положенные три раза. Родители, узнав, что у меня наконец-то появилась новая роль, пусть и далеко не главное, пришли в пятницу и даже притащили с собой наших родственников. Ленка, хоть и любила меня как старшего брата, к работе моей относилась пренебрежительно и на спектакли не ходила. Зато Ларийска с Сашкой снова пришли меня поддержать, непременно пошутив по поводу чистоты моих появлений на сцене. Честно говоря, я подспудно ждал на премьере еще одного человека, Вику, Пусть наше общение в итоге не задалось, я не терял надежды, что все еще может измениться. Не знаю, что случилось, но после того, как мы чуть не застряли в том мире, она стала меня избегать. Холодные кивки при встрече, не менее холодные ответы, когда я звонил и предлагал снова прогуляться. И постоянно какие-то дела, в которые она окуналась головой, а мне, как представителю другого театра, нельзя было о них даже слышать. Может быть, я просто не в ее вкусе, и она стесняется об этом сказать? Что ж, тогда еще одна последняя попытка снова начать общаться, и, наверное, можно будет считать, что эта история окончена. А потом началась следующая неделя. Иванов предложил нам отдохнуть один день, но мы единодушно отказались и продолжили тренировки, правда, теперь без репетиций, потому что нас сменил основной состав обычных актеров. Я чувствовал, что становлюсь вполне себе нормальным стрелком средней руки. С дубинкой управляюсь уже на уровне рефлексов, а бой в строю теперь проходил слажено при любом составе. Мы настолько сработали, что щелкали на ура виртуальные модели простейших хутхенов и даже их комбинации. А еще я настолько привык постоянно чем-то заниматься, что без лишних уговоров согласился на очередное предложение Лукерии и вот уже вторую неделю ежедневно бегал на съемочную площадку. Роль мне дали мелкую, но сквозную, и участвовать мне нужно было чуть ли не в десятке эпизодов. Проект, к слову, мне очень понравился. Если раньше я чаще всего снимался в криминальных драмах и размеренных сериалах для домохозяек, то на этот раз лукери подкинула мне роль в фильме о революции и гражданской войне. Мне предстояло влиться в образ рабочего парня Витьки, который поднял заводчан на стачку. Снималось все на бывшей химбазе в Заволжье, одной из любимых киношниками локаций в нашем городе. Старое здание из красного кирпича выступало в роли нашей фабрики, с точки зрения реализма выглядело идеально. А я наконец-то после образов официантов и просто безымянных парней с улицы играл интересного персонажа. И делал это легко и непринужденно, ходу запоминая текст и гармонично импровизируя на радость съемочной группе. Настолько, что мне даже расширили образ и добавили пару эпизодов. И вот теперь даже не знаю, кого благодарить за этот успех. То ли только маску Труфальдина, то ли все же еще и мой собственный талант, который она раскрыла. Хочется верить, что все же второе. Город тем временем захлестнула волна ограблений. По правде говоря, это началось пару месяцев назад, просто раньше мне не было до них особого дела. Я и узнал-то о них лишь благодаря Лариске, которой редактор поручил написать репортаж о невидимых ниндзя. Дурацкое прозвище для бандитов, но в прессе их так нарекли из- за ловкости, скрытности и... абсолютной беспомощности силовиков. Складывалось впечатление, что неизвестные грабители обладали какими-то сверхспособностями, Перед очередным нападением на банк или магазин они заранее обезвреживали системы видеонаблюдения, и полиции приходилось ориентироваться лишь на свидетельские показания, которые, что самое любопытное, были весьма странными. Лариска рассказывала мне об этом взахлеб, уверенно заявляя, будто преступность перешла на новый уровень, и правоохранительные органы за ними просто не поспевают. По ее словам, основанным на рассказах пострадавших, бандиты, которых было пятеро, Распыляли какой-то газ, точечно вырубавшие охрану, и потом уже действовали по старинке. Клали посетителей и персонал лицом в пол, грозя убить или покалечить. Вскрывали кассы и бесшумно исчезали до прибытия полиции. Последняя, к слову, всегда опаздывала, потому что тревожные кнопки и безмолвствовали, и грабители выдавали только случайности вроде чересчур бдительных прохожих или не в меру смелых свидетелей, которые, лежа на полу буквой ЗЮ, ухитрялись тайком набрать 112. В открытых источниках такой информации не было, но наша подруга, ссылаясь на собственных осведомителей, рассказывала, будто бы полицейские пытались устраивать засады, но без толку. И тут уже дело было не в бандитских суперспособностях. Каждому ювелирному ведь человека в форме не представишь Разве что крупному, но грабители не брезговали и скромными магазинчиками. С ними ведь было значительно проще, хоть они и давали меньше выручки. И вот опять наглые, словно смеющиеся над законом преступники, совершили дерзкий налет. Просматривая новостную ленту в ожидании съемок моего очередного эпизода, я наткнулся на срочное сообщение. Причем журналист, писавший текст, настолько торопился, что наляпал кучу ошибок. Помню, Лариска рассказывала нам с Сашкой, что качество в таких случаях приносится в жертву скорости, но тут было уже чересчур. Спотыкаясь почти на каждой фразе, я дочитал новость до конца, и тут вдруг услышал знакомый голос. «Здравствуй, Миша!» Нашу Акеку было не узнать в мужской кожанке и огромных размеров кепки с гнутым козырьком. Тайное становится явным. «Тайное становится явным», — подхватил я. «Привет, Акика. А ты здесь какими судьбами?» «В нашем городе нет возможности принять участие в съемках кино. Она забавно пожала плечами. А у вас тут чуть ли не каждый день что-то происходит. Вот я и решила воспользоваться моментом». «И это правильно». Кивнул я, почему-то представив на ее месте Вику. Ей бы тоже пошел этот образ. «И кого играешь?» «Тверскую татарку». Весело рассмеялась она. Тут ведь сейчас самое интересное начинается. Казаки вас рубить приедут. А мы с соседней фабрики на помощь придем. Девушка махнула рукой в сторону скучающих статистов в попахах, которые вяло переговаривались с парнями и мужиками в засаленных рабочих одеждах. Рядом переминались ноги на ногу кони. Продюсеры не поскупились и наняли местную верховую школу в полном составе с инструкторами и скакунами. «Группа четыре на исходной позиции!» прогремел усиленный мегафоном голос помощника режиссера. «Снимаем сцену разгона стачки Казаки по коням! Рабочие больше злости!» «Ладно, увидимся после съемок», — сказал я Акика. «Поболтаем немного о сути русского кинематографа». Девушка улыбнулась и, привычно поклонившись, побежала в сторону своих фабричных. Среди них выделялось еще несколько девушек восточной внешности, и я понял, что кастинг-директор явно озаботился показать в фильме настоящий Тверской интернационал. «Поживее, поживее!» — командовал помощник режиссера. «Выстраиваемся!» Я встал на заранее оговоренную позицию в первых рядах стачечников. Рядом со мной вживались в роли усатые мужики-актеры, от одного из которых ощутимо несло чесноком. Их я не знал, но по разговорам понял, что они из любительской театральной студии. Таких, кстати, в Твери сейчас много, и в кино их тоже часто берут. Я окинул мужиков быстрым взором, ободряюще улыбнулся, они кивнули в ответ. А позади уже репетировали шумную толпу статисты. «Эпизод «2012» — разгон стачки объявила девушка с хлопушкой. «Дубль первый». «Камера!» — раздался густой бас режиссера. «Мотор!» «Витька, сметут нас!» — пихнул меня локтем в бок один из усачей, по сюжету «Станочник Матвеич». «Не сметут», — угрюмо ответил я. «Не посмеют они. Стращать будут, а если попрут, то мы их встретим, гостеприимно, по-рабочему, по-пролетарски». Толпа статистов разразилась отрепетированным смехом. Усачи закивали и невнятно выразили одобрение. «Сема! Алешка!» — крикнул я приветствие это повыше поднимите!» Сзади послышалось хлопанье кумачевого полотнища. И тут дали команду казакам, которые сорвались с места и за залихватским свистом направили свой конный отряд к нам. Вороной скакун с сотником в седле встал на дыбы, громко заржал и грохнул копытами по мерзлой земле. «Пошли вон!» — гаркнул командир казаков. «Кто за вас работать будет?» «А может, ты и поработаешь?» выкрикнул я в ответ. «Отведаешь рабочего хлеба?» «Молчать!» — громыхнул сотник. так вас отребье решили помиловать? Я бы на месте губернатора!» «Что?» — раздался крик одного из усачей. «Что бы ты сделал? Мужики! Мужики, братцы! Они ж нас за людей не считают! Долой!» «Долой! Долой!» — оглушительно взревела толпа. Вновь засвистел кто-то из казаков, кони принялись горцевать, захлопали на гайки. А потом из наших задних рядов полетели камни. Сотник скомандовал атаку, я проорал «Бей их, братцы!» И две противоборствующие стороны схлестнулись в неоднократно отрепетированном, но все равно довольно хаотичном бою. Под крик «Наших бьют!» прибежала еще одна толпа рабочих, и среди них Акика в мужской кожанке. Казаки встретили их выстрелами и свистом на гаек. Началась свалка. Падали раненые. На снег брызгала киношная кровь. Кони ложились на бок, и теперь оставался финальный штрих. мались своей революции щенок!» — надо мной нависло лезвие шашки сотника. «В революцию верят, угнетатель!» — выплюнул я и бросился в последнем рывке. «Стоп! Снято!» — скомандовал режиссер. — Все молодцы! Вставали, смеясь, раненые и убитые, поднимались кони, кого-то задели копытом, и он матюгнулся. Помощник режиссера тем временем уже заряжал на съемку пятую группу. А мне стало немного грустно. Мой персонаж погиб, и завтра придется отсняться в похоронах. После этого мое участие в проекте закончится. А я ведь только по-настоящему втянулся... «Поздравляю!» — ко мне с улыбкой подошла Акика. «Я думала, у тебя тоже мелкая роль, как у меня, а ты в этом эпизоде, пожалуй, главный был». «Спасибо. Мне действительно было приятно». «А тебя тоже убили, насколько я видел». «Ага», — кивнула она. «Так что завтра уже на съемки не надо. Ты домой сейчас?» «Наверное, сразу к театру. Я посмотрел на часы. Мы там с ребятами встречаемся, чтобы на стрельбу поехать». «Может, все-таки с нами?» «Хотя бы разок». Девушка покачала головой. «Я бы с радостью», — сказала она. «Но ты знаешь, что у меня здесь прежде всего дело. А вот прогуляться немного я бы не отказалась». Акика вновь улыбнулась, а я подумал, почему бы и нет. Домой ехать действительно смысла нет, и предложение нашей ситы выглядело привлекательно. Погода стояла морозная, но безветренная. Самое то пройтись по набережной и старому мосту в сторону театра. Правда, нам было сказано передвигаться только на такси, но с японкой, охотницей на сикигаме, уверен, это правило можно было разок обойти. «Тогда бежим переодеваться, и я тебя жду у проходной химбазы», сказал я девушке, и она, кивнув, легким шагом направилась в сторону одного из киношных фургончиков. Моя одежда находилась в желтом прицепе, где отдыхали актеры из Москвы, своеобразный бонус для тех, кто снимался не в массовке, а пусть в мелких, нуралях Внутри сидел Каргопольцев, звезда еще и старой советской гвардии. Он едва заметно кивнул мне и прикрыл глаза, показав, что не намерен общаться. Но я и так не собирался к нему приставать. Быстро переодевшись, я позвонил Вадиму, который отвечал на этом проекте за расчеты с актерами. Он оперативно подскочил к прицепу и уже на выходе отчитал мне несколько хрустящих, даже пахнущих краской купюр. Неплохо. Раньше я столько за несколько дней получал, а это только за сегодняшний эпизод. Сатир подери. Ведь не обманывал наш Иванов, когда говорил, что для масок не несвойственны проблемы с финансами. А вот и я. — сказал я Акика, уже поджидавший меня у выхода. На территории химбазы вновь кипела работа. Раздавались крики «мотор», «стоп», слышались хлопки холостых выстрелов, прогудел старинный грузовик «Амо». Мы с японкой перешли дорогу и отправились вдоль по набережной. Было немного прохладно, и я предложил взять по-горячему американо в мобильной кофейне, но Акика покачала головой. «Не люблю кофе по вечерам», — улыбнулась она. Это больше утренний напиток. А в закатные часы я предпочитаю чай. Кстати, у меня есть с собой в термосе. Будешь? Ты вряд ли такой пробовал. У меня такой дома заваривали. В Японии?» — неожиданно брякнул я, в последний момент осознав, что затупил. «Нет», — искренне рассмеялась девушка, показывая жемчужные зубы. «В Хабаровске». «Думаю, тогда не откажусь». Я улыбнулся в ответ. «Спустимся к реке». Она указала на заснеженный берег. А то живу в городе на Волге и ни разу близко не подходила. Я кивнул, мы спустились по крутому склону и встали на припорошенную льдину. Я вдохнул ноздрями морозный воздух, вызывая в памяти эпизоды из детства, как мы с Сашкой в обход запрета родителей переходили Волгу пешком. Зимой на ней появлялись тропки, которые протаптывали нетерпеливые люди, желающие поскорее перебраться на другой берег и кто-то время от времени проваливался. Нам с Сашкой везло. И в том, что мы ни разу даже ноги не замочили, и что родители так и не узнали о том, как мы шлялись по льду без присмотра. Не знаю даже, что в те годы казалось страшнее. Акика полезла рукой в рюкзак, достала оттуда розовый термос с котятами в стиле аниме. Легким движением открутила крышку, налила в нее ароматного дымящегося чая. Запах был действительно интересным и как будто бы знакомым. «Спасибо», — сказал я, принимая крышку и отхлебывая обжигающего напитка. На вкус он был цветочным и слегка терпковатым, сахара не чувствовалось. Впрочем, мне такое как раз по душе. Не люблю сластить ни кофе, ни чай. Погоняв ароматную жижу порту я сделал еще один глоток. А Акика в это время с нескрываемым любопытством смотрела на меня. «Вкусно». — сказал я, предположив, что она ждет моих впечатлений. — Тогда сделай еще глоток, — улыбнулась девушка. — Не стесняйся, термос вместительный, хоть и выглядит маленьким. Я принял из рук японки термос, налил до краев, потом с нескрываемым удовольствием выпил и, поблагодарив, отдал заметно полегчавшую емкость Акико. И тут обратил внимание, что все это время она внимательно за мной наблюдала. — Что-то не так? — смутился я. «Ни сикигами». С явным облегчением протянула девушка, а я запоздал увидел, как она что-то прячет в рюкзак. «Макет боевого веера для преобразования?» «Это что, была такая проверка?» В моем голосе звучали одновременные понимания и легкое раздражение. «Очередная? Ты ж меня и всех остальных уже проверяла». «Это отвар семи трав японской поэзии». Девушка говорила, а ее взгляд терялся в начинавшихся сумерках, словно на ней снова оказалась маска, только не белая, а черная. Тех же самых, что используется при окуривании. Только эффект, если их принимать внутрь, сильнее, и даже самый сильный сикигами не сможет скрыть свою природу. И ты считала, что я, даже будучи сикигами, выпью твой чай? Не слишком ли самонадеянно? Все еще с вызовом, спросил я. «Ты же выпил. Японку словно ни капли не смутили мои слова. Все-таки она странная, совсем не такая, как все, кого я знаю. И дело тут совсем не во внешности. А будь сикигами, что бы делала?» Ругаться почему-то перехотелось, и я снова глотнул чай. И теперь уже, кажется, я смог удивить девушку. А что, ведь действительно вкусно получилось. «На этот случай у меня есть оружие». А Кика похлопала по своему рюкзаку, там что-то клацнуло. Я вновь представил боевой веер, но девушка вместо него неожиданно вытащила обычную жестяную банку. «Это пепел человека, убитого сикигами. Он смертелен для них». Она замолчала. «Я тоже какое-то время смотрел в пустоту». «Интересно, если бы этот диалог был в кино, что бы это был за фильм?» «Пепел твоего отца?» Наконец я нарушил паузу. Да. Просто кивнула девушка, и мы снова замолчали. «А как тебе вообще в голову пришло, что я могу быть сикегами?» Акика не уходила, и мне почему-то показалось, что она совсем не против поговорить. «Я знаю, что ты новенький». Девушка спрятала обратно банку и как будто сразу отмерла, снова возвращаясь в мир живых. Она передернула плечами, а потом, бросив на меня быстрый взгляд, налила себе проверочного чаю. — Ага, значит, он ей тоже нравится. Ты недавно получил маску, но при этом очень быстро собрал ее до 10%, а на той стороне не получил ни одной серьезной раны. Даже Артемия Викторовича и Гангадзе смогли зацепить. Это, конечно, могло получиться случайно, но я обязана была проверить. Я на мгновение задумался, кто еще из наших не получил в походе ни одной раны? Неужели все они под подозрением у этой милой девушки? Ладно, я отбросил посторонние мысли и просто сделал еще один глоток чая. За это небольшое открытие можешь считать, что я тебя простил. Акика хихикнула, а потом, сняв теплую вязаную перчатку, протянула мне руку. Теперь мы снова друзья? Склонив голову на бок, посмотрела она на меня. Друзья, кивнул я.